Совместными усилиями Саня вскоре был поднят наверх, где и свалился, тяжело дыша, у ног своих спасителей. Затем сел, а потом и встал, покачиваясь на нетвёрдых ногах. Двое друзей тут же его обступили, удивленно уставившись на его одежду. глянь Алексей, этот лишенец и одет как-то не по-нашему», – присвистнул Рыжий. «Я понимаю, там пилотка или ремень слетели, потерялись.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 которые уже после битвы на Курской дуге как раз покидали Курские поля и степи. Танки, пушки и грузовики с боеприпасами продвигались по центру, пехота и обозы по краям. Сашин батальон замыкал арьергард их полка, который в свою очередь замыкал тыловые части дивизии. Пока делали большой утренний переход, догоняя авангард армии, пока впереди грамхала канонада залпов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 В другом измерении, в другом промежутке времени и за тысячу километров отсюда. Где 43-й год и где 79-й? Где Курская дуга и где Баргузинский треугольник? Саша от безысходности едва не взвыл. Намечался привал. Следом за сапёрами останавливались артиллеристы. За ними пехота, и инженерные роты –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 которая зажила своей собственной жизнью. Вот и парадокс. А утром начался кромешный ад. Еще не взошло солнце над полями, как в небе завыли немецкие юнкерцы, атакующие авангард. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно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 «Борька, Лёша, Игорь...» Сознание толчками, будто пульсирующим потоком, покидало его. Кругом творилось нечто невообразимое. Везде гремело, свистело, забывало, словно тропический тайфун закружил в водовороте песок, траву, деревья, обломки. Земля сотрясалась от взрывов. Точки сознания выдали вдалеке, может, из совсем иного мира. Борькин голос. «Лёха!» «Что?» «Кажется, я ранен». «Куда?» «В жопу!» – обозлился далекий голос горький. «Первый раз за всю войну. В госпиталь вместе пойдем. Ты Санька не видел?» Следующий взрыв заглушил голоса, но Сашина сознание счастливо улыбнулось. «Живы!»